Михаилъ Стельмах. Четыре брода. Роман. Переводъ съ украинскаго. Собраніе сочиненій въ пяти томахъ. Томъ пятый. Москва. Художественная литература. 1984 г. Максимовъ одѣю Чурыльскому. Моему доброму учителю и старшему другу. Часть первая. Ой, Думай, Думай, ты переплывёшь Дунай, народ. Глава 1. За татарским бродом кони топчет ярую мяту и туман. За татарским бродом из сизого жита и залого мака рождается месяц. А на казачьем кургане, словно из поверья, как изваянный, встаёт старый ветряк. А там у татарского брода глухо бормочут вёсла. Древние, как седают старина деды, чуть слышно снуют на челнах души губках. И кто ведает, что вылавливают они? Рыбку ли, прошлое ли? Ведь тут над берегом под солнцем и те смыкаются, будто щиты червлёные, и комарно над водой звенит, как стрела ордынца. И волна всё ещё вымывает из стлевшей постев из стлевших времён чьи-то золотые дукаты, чьи-то выщербленные стрелы, чьи-то выщербленные кости. О, памяти грусть Украины! Да ноль вам быть забытыми. Ещё доныне сидит от печали жито над ханским и чёрным шляхами. Еще до ныне живые и татарский брод и казачьи курганы. Это прошлое, наше горькое, как полынь прошлое, затерянное в старых книгах и все реже звучащее в думах слепых кабзарей. Ну и по сей день в хатах белянках, что будто подснежники взошли на ладонях лесов и степей, печалится матери. готовцев и червоных казаков. И по сей день в купанных солнцем и грозами полях, глазами полными слёз, нет-нет, да и поглядывают матери из-под серпа нам глистые пути дороги, по которым пролетали и взлетали в жаркие вихри истории кони, кони вороные. О наши раньше времени поседевшие матери. В руках тяпка, на плечах серп, а в глазах грусть и боль ожидания. Вы не кончали ни гимназий, ни высших, ни низших школ. Ваши единственные школы и книгой были неутомимый труд на земле, зерно в земле, солнце над землёй, дети у груди и дети у ног. Золотое Возрождение оставило человечеству образы Мадон, а кто писал наших босоногих Мадон с тяпкой в руках, либо с серпом на плече и младенцем у груди? И не мягкий шелк знали они, а лишь жесткость грубого холста. И поймут ли это те грядущие, те, кто не узнает больше ни жестокости грубого холста? Не полынной горькой скорби минувшего. И будут ли они всю жизнь никак тяжкую ношу, а как благодарность нести в душе праздник и тоску материнских очей, и сыновнюю верность отцам, саблями добывшим волюшку волю на чёрных доханских шляхах, что постались чёрные эти дороги лишь горькой памятью прошлого, а не рубцами сегодняшнего бытия. Послушал бы эти раздомее циник, вроде магазинника, загоготал бы как гусак. На кой мне этот чат романтики вокруг? Лучше целкаш в кармане да поллитра на столе. Этому нечестивцу и 30 серебряников не обременят ни кармана, ни совесть. Да что это со мной? В такую ночь не весть, что в голову лезет. Не иначе, не чистая сила дурманит. Сказано, болото. С пшеничного поля Данила взглянул на болото, густо прораставшее туманом и тонувшее в нем. Этот гибельный кусок земли, будто колесом откатившийся далеко от татарского брода и казачьей долины, все еще не имел собственного имени. хоть люди ни однажды находили здесь надёжное пристанище от давних и недавних ордынцев несчастье бывает гонит человека даже к гадам а посреди болота плёс где вода такая тёмная будто на чёрном камне настоянная и месяц белогривец не в силах просветить её водится ли там рыба должно быть Недаром же на кочках в зарослях телореза, а иногда и на воде гнездятся чёрные крачки. Данила так ясно представил себе их, что даже услышал хриплые, простуженные голоса дружного хора пернатых, умеющих уберечь себя и от хищника, и от человек. За татарским бродом, поблизости от приселка, голосисто отозвался молодой Погонишь, крыёк крок, крыёк крок, крок шаг. И он ещё птенец, покинув родное гнездо, уже делает свои первые шаги в жизни. Что же, не научившись ещё летать, ищет несмышленыш в этом мире и кому и для чего подаёт свой одинокий голос. Крыёк крок. Вот так и он, Данила, не опираясьшись, остался без отца, матери. Отца на далекой золотой липе забрала война. Ему Данила едва минуло тогда восемь, а мать еще несколько лет и на дорогах, и на торжесщих, и у бродов все допытывалась, не встречал ли кто, не слыхал ли кто про мужа. И не дождавшись его на этом свете, ушла на тот, словно колосок поседевший ржи. И на земле не стало еще одной женицы. А в небе затеплелась ещё одна звезда. И уже никто не воскресит её голоса. Разлились воды на четыре броды, что в первом броде соловей, співая, соловей співая весну развивая. Это весной она пела, когда буйствовала и ярилась хмельная вода у брода. А летом едва зазвонят косы на лугу, ему малому она пела другую. Був собі журавель-то журавка на косилі синця повні ясельця. Они даже снялись ему четыре брода и соловей и журавль с журавкой, что припасают синцо. Только все не в домек было, как это соловей весну развивая. А когда понял, удивился и обрадовался, будто руками коснулся таинства родившего образ. Да мать в это время уже не пела. Однажды синим синим сентябрьским вечером Данила торопился к матери с рапфаком. Вот и река с ее четырьмя пенистыми бродами и притихшее село шатрами-то полей. И кряжистые ясени над потемневшим плетнем, и старенькие вдовья воротца, что сиротливо стонут, словно чайка над водой, и под соломенной шапкой хата, из окон ее сеет солунная печаль. Косни себя концом рукой, и на ней останется лунная пыльца. Данила постучал в окно, ожидая, что мать откроет ему двери. старался уловить звук её шагов но не услышал он шагов матери и никто не отворил ему дверь как страшно человеку когда ему некому отворить дверь и всё равно до сих пор возвращаясь домой он стучит в окошко с его лунным маревом или клубками темени и чутко прислушивается не ходит ли кто в хате Если бы мог он вернуть материнские шаги, материнские руки, что порой так мягко касались его головы, ее тихий убаюкивающий ручейком журчащий голос, что хранил его сон и выхватывал из сна. Данилка, уже скоро солнце взойдет.